яна холодный шелк мягкий кашемир благолепная бязь и кружеева разноцветные горы на полу пол будет а гейни нет странно жалости к ней нет и страха тоже хотя наверное нужно бояться ведь квартиру обыскивали долго старательно выворачивая вещи на пол выворачивая банки на столешницу выворачивая мой мирок наизнанку Наверное, следовало бы воспротивиться. Наверное, следовало пригрозить адвокатам и знакомством с полковником МВД. Или генералом. Или депутатом. Если покопаться в записной книжке, то кто-нибудь все непременно сыщется. Знакомых у меня много. Но я не стала угрожать и призывать. Я отошла к стене и молча наблюдала за действом, которое разыгрывалось здесь и сейчас, с мазохистским удовольствием впитывая малейшие детали. Локоть в пятнистом хб задевает керамическую банку с сахаром. Та валится на бок, катится по серому языку столешницы, вычерчивая путь белыми кристаллами. И летит на пол. Звон и вялое «извините». Я извинила. А почему бы нет? Сахар не страшно. Завтра уберут. И одежду тоже. Белодымчатая откровенность пеньюара, кружевное бесстыдство белья в чужих руках. Тонкая паутинка, чулок. Тот, кому выпало копаться здесь, краснеет. Не вижу лица, но уши, толстая складка кожи под затылком, короткая шея плавно наливаются багрянцем. Даже жаль его. И белья жаль. Ненавижу, когда кто-то трогает мои вещи. Понятые жмутся к стенке. Им неудобно присутствовать и вместе с тем любопытно. Особенно Эмме Ивановне, которая служит в доме вахтёром. Нет, не вахтёром. Сейчас это иначе называется, но как именно, забыла. Главное, что Эмме Ивановне интересно. Она тихо ойкает и время от времени качает головой. И дымчато-голубоватые кудряшки на голове дрожат вместе с нею. А Вадику, охраннику со стоянки, просто неудобно. И спать охота. Зевает, стараясь не открывать рта. И жмурится. Револьвер и письма нашли в комнате данила Я не удивилась. Револьвер и письма изъяли. Я не возражала. Данила остался. Я не знала, как рассказать ему о смерти Гени. Поэтому молчала. В конце концов, он ведь не разговаривает со мной. Ни вчера, ни сегодня. Ни даже когда обыск шел. «Ияна Антоновна, мы, наверное, тоже пойдем?» Голос у Эммы Ивановны подевичьи звонкий, неприятный и гулки в тишине. Я кивнула. Пускай уходит. И она, и Вадик со стоянки. «Что творится? Что творится?» Причитания доносились даже сквозь запертую дверь. Чудится. Всего лишь чудится. У меня слуховые галлюцинации от усталости. И руки дрожат. Когда протоколы подписывала, то не дрожали. А теперь вот сигарету достать не могу. Да и зачем мне сигарета? Вкуса все равно не ощущаю». Наклонившись, я подняла кургузый пиджачок тоскливо-коричневого цвета. «Неужто мой?» «Пожалуй, да. В этой квартире все мое». «Что им было нужно?» нарушил молчание Данила. «Зачем приходили? Чего искали?» «Не знаю. Руслан не сказал». Не счёл нужным. А я не настаивала на ответе. Я устала настаивать. «Это тот из ментовки, да? Который меня тогда взял?» Наклонившись, Данила потесал коленку. Смешной он. Вытянутая майка всё той же, изрядно поднадоевшие болотисто-пятнистые краски. Синие плавки и худые ноги с узлами коленей. «И теперь он к тебе прицепился?» «А второй тоже?» Второй? Тот, который называл Руслана командиром, а со мной и поздороваться не соизволил? Который ходил по квартели без стеснения, заглядывая и в шкафы, и под шкафы? Тот, который громким шепотом говорил что-то про везение и верняк, при этом глядел на меня с таким видом, будто знал что-то да тайное? Да, он тоже из ментовки и тоже, как выразился Данила, прицепился. Все они ко мне прицепились. А вот адвокатам зря не пригрозило. И несуществующим пока знакомством с политиком или генералом, глядясь, тот второй был бы повежливее. На блузке из синей дымки остался отпечаток чьего-то ботинка, а в бело-сахарной пустыне разноцветными оазисами блестели глиняные черепки. Красиво. «Так чего они хотели-то?» Продолжал настаивать Данила. «Ничего», — солгала я. «Иди спать. Завтра. Я расскажу ему завтра».